Глава пятьдесят восьмая Я повернулась, но убирать кинжал не стала. Сурель стоял неподалёку. Похоже, он успел износить подаренный мною плащ. Сейчас на его плечах был другой, из тёмной и более плотной материи. Однако и этот плащ уже изрядно истрепался, словно невидимые когти ветра несшего Сурриэля располосовали его одежду. Всего несколько месяцев назад, когда мы виделись далеко от этих мест, он поведал мне, что Рез является моей истинной парой. Но я не ощущала времени. Это вполне могло быть целую вечность назад. «Мы с тобой встречаемся уже в третий раз», — сказал Сурель, негромко щелкнув своими крупными, весьма устрашающими зубами. «В третий раз ты выслеживаешь меня». Однако сегодня ты поручила охоту этому нежному, дрожащему созданию. Вот уж не ожидал, что её пугливые глазки меня высмотрят. Прости, если это вторжение обидело тебя. Я старалась говорить как можно спокойнее, но у меня были очень серьёзные причины искать встречи. Ты хочешь знать, где правитель Сонного Королевства прячет свою армию? Да, и многое другое. «Но давай начнем с этого». Меня покоробило от омерзительной улыбки Суреля. «Этого не увидеть даже мне». У меня оборвалось сердце. «Но ты же способен видеть все на свете. Разве не так?» Сурель наклонил голову, напоминая мне. «Он — создание хищное. А мне было некогда мастерить силки, способные его удержать». Король прячет свою армию с помощью магии, которая старше меня. Ты говоришь про магию котла? Да. Сурель наградил меня второй такой же улыбкой. Магия котла неимоверно сильна и очень опасна. Котел – это чаша смерти и жизни. Сурель даже вздрогнул и, как мне показалось, от удовольствия. «Среди вас есть способные узнать, где находится армия Сонного Королевства», — заявил он. Элайна утверждает, что не способна видеть сквозь магию короля. «Тогда пусть другая твоя сестра займется этим». «Несто? Ты считаешь, что место может узнать местонахождение котла?» «Подобное вызывает к подобному. Правитель Сонного Королевства... Не пускается в путь без котла. Стало быть, где котёл, там король и его армия. Скажи этой прекрасной воровке, пусть поищет. У меня волосы встали дыбом. Как? Сурель наклонил голову, будто слушая подсказку. Если она не обучена, кости ей подскажут. Ты имеешь в виду гадание на костях? «Да». Его ветхий плащ затрепетал на неосязаемом ветру. «Кости и камни». Я чуть не поперхнулась. «В таком случае, почему котёл не отозвался, когда я соединила обе части книги дуновений и произнесла заклинание, лишающее его силы?» «Потому что тебе не удалось продержаться нужное время. Он меня просто губил». А ты думала, что сможешь задарма повелевать его силой? У меня заколотилось сердце. Неужто ради этого я должна умереть? Смотрю, ты ещё не отвыкла от многих представлений, что бытуют у смертных. Хотя, да, то заклинание высосало бы из тебя все жизненные силы. Но, быть может... Есть какое-то другое заклинание, которое тоже может лишить котел силы. Если бы и было, тебе все равно пришлось бы снова оказаться возле котла, а король не повторяет своих ошибок. Я еще раз сглотнула: Даже если мы погасим силу котла, будет ли этого достаточно для победы над сонным королевством? Всё зависит от ваших союзников, от того, Сумеют ли они уцелеть, чтобы сражаться дальше? А помощь Костореза переломила бы ход войны. И помощь Бряксиса мысленно добавила я. В мутных, не имеющих век глазах Сурриэля промелькнуло удивление. Мне не увидеть, а ему... Тем более, он же родился не в этом мире, и его нить жизни не была вплетена в наш мир. Сурель сомкнул свой кривой рот. «Ты так жаждешь спасти Придианью, что рискнула бы выпустить Костореза из тюрьмы?» «Да», — коротко ответила я. «Я призову Бриаксиса на помощь сразу же, как только узнаю о местонахождении армии Сонного Королевства. Что же касается Костореза?» «В обмен на помощь он хотел подарок — Урбас». Восклицание Суриэля могло означать и восхищение, и ужас. Зеркало начал и завершений? Да, но я не могу принести ему это зеркало. Ты боишься заглянуть в глубины Урбаса? Боюсь. Вдруг оно сведёт меня с ума или сломает? Мне стоило усилий не содрогнуться под взглядом этих мутных глаз и улыбки без рта. Я уже не говорю о лице Суриэля. «Пойми, разрушительница проклятия, ты и только ты решаешь, что может тебя разрушить только ты». «Нет, это не ответ. Явно не такой, чтобы рисковать собой, добывая костарезу зеркало». Сурель вновь прислушался к неосязаемому ветру. «Передай сереброглазой посланнице, что ответ находится на второй». и предпоследней страницах книги дуновений. Вместе они дают ключ. Ключ к чему? Сурель прищелкнул костлявыми пальцами, похожими на рачьи клешни. Ответ на вопрос, что вам нужно сделать, дабы остановиться, он не договорил. В его горло вонзилась рябиновая стрела. Черная кровь брызнула мне в лицо, попала даже на язык. Вкус у него был земляной. Сурель не успел вскрикнуть. Его пронзили ещё несколько стрел. Он зашатался. Из горла вырвался сдавленный стон. Я вспомнила, как тогда он испугался нагов. Знал, что его могут убить. Я бросилась к нему с кинжалом в правой руке и ножом в левой. Ещё одна стрела просвистела в воздухе, вынудив меня укрыться за стволом горявого бука. Сурель закричал. Светлей вспорхнули птицы, в ушах у меня зазвенело, лес наполнился звуками его натужного дыхания, и вдруг среди них я услышала вкрадчивый женский голос. Почему он говорит с тобой, Фейра, и напрочь отказывается говорить со мной? Я знала этот голос и этот смех, перемежающий слова. Неподалеку стояла Ианта, а у нее за спиной... Двое солдат Сонного Королевства.